Авальс продолжал ласкать слух своими смеющимися, сладострастными нотами. Волны веселья все росли и росли и били со стены старинного отеля, точно волны морского прилива. Флейты оркестра заливались дисконтными трелями, к которым примешивались томные вздохи скрипок среди драпировки из генуэзского бархата среди всей этой позолоты и живописи люстры выделяли из себя какую-то живую теплоту а пыль клубившаяся в их лучах казалась пронизанную лучами солнца Толпа приглашенных, отражаясь в зеркалах, казалось, росла вместе с возраставшим гулом голосов. Пары, которые проносились, обнявшись вокруг гостиной, мимо улыбающихся женщин, сидевших вдоль стен, усиливали мерное колебание пола в саду, При багровом отблеске венецианских фонарей черные фигуры, искавшие прохлады в глубине аллей, казались призраками, облитыми заревом отдаленного пожара. И весь этот трепет стен, все это красное облако света и пыли — казались последней яркой вспышкой пожара, среди которой как будто слышался треск погибающей старинной чести этого дома, пылавшего теперь со всех четырех концов. Те робкие позывы к веселью которые Фошри подметил однажды в апрельский вечер, и в которых слышался звон разбивающегося хрусталя, мало-помалу становились смелее, безумнее, пока не разразились, наконец, этим роскошным пиршеством. А теперь трещина расползалась все шире. Она браздила стены дома сверху донизу и предвещала близкое крушение. У пьяниц рабочих кварталов черная голая нищета доказывает разворотившиеся семьи. Там... Буфет стоит без хлеба, и безумие алкоголя опоражнивает матрасы от их набивки. Но здесь, среди крушения несметных богатств, сложенных в костер и зажженных разом, веселый вальс раздавался, похоронным звоном, возвещавшим гибель древнего рода. А образ Нана незримо носился над бальной залой и своим разлагающим дыханием заражал всю эту толпу под звуки удалой музыки, сотрясавшей раскаленный воздух. Вечером того дня, когда совершилось церковное бракосочетание, граф Мюфа вошел в комнату своей жены, куда он ни разу не заглядывал за последние два года. Графиня, очень удивленная его появлением, сначала попятилась было назад, Но у нее и тут нашлась обычная улыбка. Это пьяная улыбка, которая за последнее время не сходила с ее уст. Граф, очень сконфуженный, что-то бормотал. Оправившись, она прочитала ему маленькое норовоучение — Впрочем, ни у неё, ни у него не хватило духа на полное объяснение. Религия требовала этого взаимного прощения обид. Между ними было условлено молчаливым соглашением, что они предоставят друг другу полную свободу. Прежде чем лечь в постель, они поговорили о делах. Он первый завел речь о продаже Бортского поместья. Она сейчас же согласилась. Оба они, каждый со своей стороны, нуждались в больших суммах денег а потому было решено, что они поделятся суммой, вырученной за продажу. Эта сделка окончательно скрепила их примирение. Милфа почувствовал после этого значительное облегчение. Укоры совести уже не мучили его так, как прежде». В этот самый день, около двух часов пополудни, Нана дремала у себя на постели. Зоя позволила себе постучаться в дверь ее комнаты. Занавески были опущены. Из окна в прохладную и тихую спальню, погруженную в полумрак, врывалось теплое веяние ветерка. Молодая женщина теперь уже могла вставать с постели. Она чувствовала только некоторую слабость. Она раскрыла глаза и спросила, кто там. Зоя только что хотела ответить, как в комнату ворвался Дагене и сам доложил о своем приходе. Она тотчас же приподнялась, оперлась локтем на подушку и выслала горничную. — Как это ты? В день твоей свадьбы? Что такое случилось? Он стоял посреди комнаты, так как глаза его не успели освоиться с темнотой. Вглядевшись мало-помалу, он сделал несколько шагов вперед. Он был во фраке, в белом галстуке и белых перчатках. Ну да, это я проговорил он. Разве ты позабыла? Она решительно ничего не могла припомнить. Он вынужден был сам подсказать ей напрямик. «Сделав это со своей обычной шутливостью паяться, «а помнишь наш уговор «насчет вознаграждения за твое посредничество в моем сватовстве? «Вот я и явился к тебе, прямо от молодой жены». Она обвела его шею руками, И покатила со смеху. В то же время она чуть не плакала. До того это казалось ей мило с его стороны. «Ах, этот Мими! Что он за забавник? А ведь вспомнил шельмец, а у меня совсем из ума вон. Так ты убежал прямо со свадьбой?» Но поцелуй же меня хорошенько. Быть может, это в последний раз? Дагене должен был уехать с женой из Парижа, сейчас же после свадебного завтрака.